Глава 13. Остаток дня Мэк провела с удовольствием, расчёсывая свои длинные светлые волосы. На следующий день она заплела косу и золотой короной уложила её на голове. Она едва успела воткнуть последнюю шпильку, как явились стражники, чтобы отвезти её к королю. На этот раз в тронном зале находилось большое количество красивых дам. Одна грациознее другой, сумела подкрашенными лицами подчёркивавшими их неописуемую красоту. И среди всей этой женской красоты возлежал король, большой, мускулистый и совсем одинокий. Он сразу же заметил Мак и без лишних слов спросил: Вы меня любите, мои наложницы? Все дамы, как одна, повернулись к нему и с различной долей кокетства сказали: Да. Король ледяное сердце. Темперэнс, проезжая в карете кэра, невидимым взглядом смотрела в окошко на освещённый ярким солнцем Лондон. Она уступила искушению плоти и во второй раз в своей жизни легла в постель с мужчиной, который не был её мужем. Ей следовало бы чувствовать вину и сожаление, и, возможно, тревогу, и она действительно всё это чувствовала. Но в то же время в её груди теплилась искра радости, упорно отказываясь угасать под тяжестью сомнений. Она спала с Кером, и это делало её счастливой. Она приготовилась встретиться с неодобрением Уинтера, когда карета остановилась около дома, и Temperance не ошиблась. Когда она вышла из кареты, у Уинтера стоял в дверях приюта. О, боже, он смотрел на сестру помрачневшими карими глазами но когда она подошла он только сказал войди в дом сестра темперэнс послушно последовала за ним она ожидала что он будет расспрашивать о её отсутствии но он провёл её в кухню там нэл распоряжалась приготовлением завтрака а мэри уитсон помогала ей Нил вытащил из новошедшую Temperance, явно сгорая от желания расспросить её. Уинтер повернулся, собираясь уйти, но Temperance остановила его. Как Silence. Он покачал головой, стараясь не смотреть ей в лицо. Ни она, ни Уильям не давали о себе знать с того времени, как стало известно о возвращении груза. Temperance с облегчением вздохнула. Айса. Я не знаю. Они с Конкордом не разговаривают. Боюсь, он снова исчез. Темперасу ныла кивнула. Всего за несколько дней их семья снова развалилась. "Я должна идти в школу", сказала Интар. "Конечно", ответила она, отпуская руку. "А у тебя всё хорошо, сестра? Меня беспокоит твоё благополучие". Она кивнула, не поднимая глаз от своих туфель. Потом почувствовала прикосновение его руки к волосам, лёгкое, и утешающее. Затем Уинтер вышел из кухни. Нам не хватало вас этой ночью, мэм, тихо сказала Мэри Уитсон. Она деловито мешала кашу в котелке, избегая смотреть Темперэнс в глаза. Темперэнс вздохнула и подумала: не избежать ли этого разговора? Но это было бы несправедливо по отношению к Мэри Уитсон и себе самой. Прости меня. Я не подумала о тебе и о других детях. Мне не следовало так надолго оставлять вас. Мэри ответила ей непроницаемым взглядом, слишком взрослым для двенадцатилетней девочки. Всё хорошо, мэм. Temperance поморщилась. Вот только Мэри медленно мешала загустевшую кашу большой деревянной ложкой. Мистер Мейкпис сказал, что вчера вечером одна леди расспрашивала о девочке, которую можно взять в обучение. Он сказал: "Для меня это может оказаться хорошим местом". У Темперэнс сжалось сердце. Она была не готова к разлуке с Мэри Уитсон, но необходимо смириться с её положением. Понятно. Temperance храбро улыбнулась, чтобы заполнить паузу. Это хорошая новость. Я поговорю об этом с мистером Мейкписом. Мэри опустила голову, и её худенькие плечи согнулись. Да, мам. И Temperance вынуждена была отвернуться, чтобы скрыть готовые пролиться слёзы. День прошёл как обычно, в работе по хозяйству Приготовление пищи, уборка, воспитание детей и лёгкие выговоры. К вечеру Temperance устала, но её волновала предстоящая встреча с Кэром. Однако, когда он постучался в дверь кухни, она растерялась. Temperance открыла дверь и в сгущавшихся сумерках увидела его. Серебряные волосы были стянуты в тонкую косицу, но её пальцы помнили шелковистую мягкость его локонов. Из-под треуголки на неё смотрели сапфировые глаза. Он был в чёрном плаще. Всё было как обычно, но теперь Темперэн знала, как углубляются складки около его рта, когда он собирается что-то сделать. Она старалась сохранить на лице обычную вежливую улыбку. Уголки его губ слегка насмешливо приподнялись, как будто он понял, какая борьба происходит внутри её. Миссис Дьюс, как вы себя чувствуете? Прекрасно, милорд, ответила Temperance, может быть, чуточку резко. Её овладело непреодолимое желание прикоснуться к нему, но она сдержалась. В его губах определённо крылась улыбка, и Temperance хотелось и захлопнуть дверь перед его носом, и схватить его и поцеловать. Довольно неустойчивое положение. Она кашлянула. Не желаете ли выпить чаю перед уходом? Спасибо, нет, ответил он так же, как и она, соблюдая правила хорошего тона. Дело, которым я занимаюсь сегодня, нельзя откладывать, она кивнула. Хорошо. Её накидка была уже приготовлена. Temperance набросила её на себя и кивнула Nell, которая делала вид, что не подслушивает их. Care сразу же заспешил. Темперэн старалась не отставать, но они не сделали и дюжины шагов, как он неожиданно потянул её в тёмную дверную нишу. Что? Его губы не дали ей вскрикнуть от неожиданности. Он целовал её страстно и властно, потом поднял голову. Так-то лучше. В его голосе слышалось, что он очень доволен собой. Он пошёл дальше, на этот раз не так быстро. В отличие от предыдущих вечеров в Санджейлсе, Temperance не знала, куда они направлялись. Теперь её вёл Kerr. Они вышли из переулка на перекрёсток, и Temperance увидела, что их ожидает карета. Она удивлённо посмотрела на Kerr. Куд даже мы едем? Навестить мужчину, которого мы видели в доме миссис Уайтсайт. Как само собой разумеющееся, произнёс он. Temperance остановилась. "О, для этого я вам совсем не нужна. Вы понятия не имеете, как вы мне нужны", проворчал он и помог ей сесть в карету. Выбора не было, по крайней мере, в этом убеждала себя Temperance, устроившись на мягком сиденье кареты. Возможно, ей просто нравилось находиться рядом с ним, всё равно под каким предлогом. Он сел напротив, и Temperance подавила чувство сожаления. Карета тронулась. Temperance, чувствуя на себе его взгляд, смотрела на свои руки. Вы хорошо себя чувствуете? после недолгого молчания тихо спросил Кэр. Прекрасно, ответила она. Я имею в виду после нашего вчерашнего развлечения. О, она почувствовала, как краснеет до самой шеи, как грубо он говорит об этом. И я здорова. Благодарю вас. А ваша сестра? Temperance задумалась, к её глазам подступили слёзы. Мы больше ничего о ней не слышали. Она пыталась разглядеть выражение его лица в тусклом свете кареты. собирался ли он повторить события прошлой ночи или это приключение лучше всего забыть но если бы она не интересовала его он не потащил бы её с собой в эту поездку Темперэнс почувствовала как потеплело внутри когда она представила как его руки ласкают её грудь или как его губы прижимаются к её шее Кариту встряхнула она остановилась И Темперэнс бросила на Кэра быстрый взгляд. Где она не успела закончить вопрос, в этот момент дверца кареты открылась, и в карету сел высокий мужчина в сером пареке и в очках с половинками линз. Миссис Дьюс, может быть, вы помните моего друга, мистера Сент-Джона, невозмутимо спросил Кэр. Конечно, ответила она, пытаясь скрыть своё смущение. Мистер Сент-Джон поклонился. "Мэм, Сент-Джон любезно согласился сегодня вечером присоединиться к нашим поискам", сказал Кэр. Сент-Джон тихо фыркнул, и Темперэнс подумала, каким же образом было получено его любезное согласие. Не похоже, чтобы Кэр и Сент-Джон были друзьями. Кэр такой беспечный, но в чём-то опасный, а Сент-Джон мрачный и учёный. Позвольте вас спросить, как вы подружились? Вы интересовалась она. Ответил ей Кэр. Мы с Сент-Джоном встретились в Оксфорде, где я проводил время, распивая плохое вино. А он пытался перевести труды малоизвестных греческих философов и обсуждал политику с разными искушными типами. Здесь Сент-Джон снова фыркнул, но Керн, обращая на него внимание, продолжал. Однажды ночью я натолкнулся на него, когда он находился в обществе шести здоровенных бандитов. Они старались сделать из него что-то вроде пюре. Боюсь, меня оскорбило их поведение. Темперэнс ждала продолжения, но оба смотрели на неё так, как будто их история закончилась. Она немного подумала. Так вы встретились в трактирной драке? Кэр задумчиво глядя в потолок, сказал: Скорее в уличном бою или рукопашной схватке, пожал плечами Сэнджон. из стали друзьями. Закончила за них Temperance. "Да", сказал Кэр, а Сент-Джон снова пожал плечами, как будто и так всё было ясно. "Я не понимаю", почти неслышно произнесла Temperance. Должно быть, Кэр обладал тонким слухом. "Думаю, во всём виноват удар по голове, который получил Сент-Джон. Сочувствуем, сказал он. Повсюду была кровь, и это повлияло на сближение. Она снова не поняла. А вы не пострадали? Этого Санджон уже не мог вынести. Ему сломали нос и подбили оба глаза, сказал он почти с удовлетворением. А губа так распухла, что он шепелявил ещё целый месяц. Неделю, перебил его Кер. Самое меньшее 6 недель, уже спокойно ответил Сент-Джон. Вы ещё шапелявили на майский день, когда мы э на рассвете пьяные в дым гребли вниз по речке, закончил Кар. С мопсом, украденным у Оксфордского дона. Точно, подтвердил Сент-Джон. Темперэнс смотрела на них с удивлением. О, Поэтому вы понимаете, почему я подумала о нём, когда решила, что нам может потребоваться помощь. Он да, растерянно согласилась Temperance. Я целых 2 года проведённых в Оксфорде пытался заставить его больше пить вина и меньше заниматься наукой, сказал Кэр. А я пытался удержать вас от самых скверных наклонностей, слишком уж несерьёзно добавил Сент-Джон и взглянул на Кэра. Был момент, когда я считал, что у вас появилось желание умереть. Может быть, и был, прошептал Кэр. Может быть, и был. Карета качнулась и остановилась. Кэр выглянул в окошко, сразу же став серьёзным. Вот мы и на месте. После последнего нападения в Сан-Джейлсе Лазарус поклялся больше никогда не подвергать опасности Миссис Дьюс, но ему нужен был предлог, требующий её постоянного присутствия в его жизни, а расследование, хотя и опасное, был прекрасным предлогом. Отсюда и сегодняшнее появление Сан-Джона Лазарус, с долей иронии, признавался самому себе, что роль дуэни мужского пола, которую Санджон взял на себя, делала его ухаживание за Temperance несколько комическим. Это слово остановило его. Ухаживание? Возможно. Он впервые ухаживал за женщиной, не соблазняя её деньгами. Это была непривычно робкая мысль. Temperance не ожидала от него денег. Ему оставалось рассчитывать лишь на своё обаяние, а его иногда не хватало. С каким же человеком мы встретимся сегодня? спросил сэ Джон, когда они вышли из кареты. С Джорджем Эпенгемом, лордом Фолком, сказал Лазарус, глядя на стоявший перед ними дом с облупившимися стенами. Они находились в Вестминстере. Когда-то это был шишный бельный район, но большинство прежних богатых обитателей сбежали в западную часть города. Он любит игру в слепую. Лазарус почувствовал на себе быстрый взгляд Сэнджона, но словно не заметив его, постучал в дверь. В ответ не раздалось ни звука. Как вы нашли этого человека? натянуто спросил Сэнджон. Лазарус холодно усмехнулся. «И его мне порекомендовала хозяйка борделя. Он заметил, как Сен-Жон посмотрел на Темперэнс, но не успел ничего сказать. Дверь распахнулась. Неряшливая на вид служанка молча смотрела на них. "Ваш хозяин дома?" спросил Лазарус. Она сглотнула, почесала руку и ничего не ответив, пустила их в дом, который явно знал лучшие времена. Тусклый деревянный пол, пыль, скопившаяся по углам. За холлом была комната, в которую служанка без лишних слов открыла дверь. В комнате за письменным столом сидел фолк в поношенном восточном халате и мягком колпаке, гревшем его бриттую голову. Камени Лазарус заметил жалкий огонёк. Во всём доме царил холод. Кто это был, Салли спросил фолк и только потом понял голову. Он некоторое время смотрел на посетителей, и Лазарус подумал, что его глаза покрыты коркой льда. У меня нет денег, мне нечего вам дать, Лазарус удивился. Но мои не сборщики налогов. А фолк нисколько не смутился. Тогда чем вы занимаетесь, позвольте спросить? Я хотел бы расспросить вас о нашем общем друге. Фолк поднял одну бровь. Он был моложе, чем сначала показал Ислазарусу, пожалуй, не более 40. красив, но нужда или тяжёлая жизнь оставили на его лице морщины, и оно немного обрюзгло. Ещё год или два, и от его красоты ничего не останется. Вы знаете, Мари Хьюм. Нет, мгновенно ответил фолк. Он не отвёл взгляда, но его рука, лежавшая на столе, сжалась в кулак. красивую женщину с круглым красным родимым пятнышком в уголке правого глаза. Осторожно спросил Лазарус: "Почти 2 месяца назад её нашли мёртвой в Сент-Джайлсе. В Сент-Джайлсе умирает много шлюх", сказал фолк. "Да", кивнул Лазарус, "но я не говорил, что она была шлюхой". Выражение лица фолка не изменилось. Лазарус взял Temperance за руку и посадил её на кривобукий диван. Saint John встал всю у двери. Folk бросил быстрый взгляд на Temperance и Saint John, и казалось, ничто их заслуживающим внимания. Что всё это значит? спросил он Лазаруса. "Мари была моим другом", ответил Лазарус. "Я хочу найти её убийцу". Смуглую кожу Фолка покрыла бледность. Её убили? Мог ли человек, притворяясь, сменить цвет своей кожи? Лазарус подумал, что это невозможно. Её нашли привязанной к кровати с распоротым животом. Фолк с ужасом посмотрел на него, резко повернулся и бессильно опустился в кресло. Я не знал, Вы видели с ней, спросил Лазарус. Фолк кивнул. Около десятка раз или больше. Но я не был единственным мужчиной, которого она принимала. Цвет лица Фолка возвращался к нормальному, если таковой вообще существовал. У неё было несколько клиентов. Она соглашалась на необычные вещи. Он понимающе посмотрел на Лазаруса, как будто они хранили одну и ту же грязную тайну. Только Лазарус за многие годы перестал стыдиться так, как стыдился когда-то. Он ответил фолку тяжёлым взглядом. Вы знаете имена других её клиентов? Возможно. Лазарус посмотрел на него, а затем сказал, не глядя на Санджоно. Отведите миссис Дьюс в карету, пожалуйста. Temperance внутри не сжалась, но не возразила, когда Saint John вывел её из комнаты и закрыл за ними дверь. Всё это время Lazarus не спускал с фолка глаз. Ну, рассказывайте. Не напрасно ли мы оставили его наедине с этим человеком? С тревогой шепнула Temperance Saint Johnу. Он продолжал спускаться по ступеням. Кэр знает, что делает. Но лорд Фолк позовёт других слуг, что если они отдалеют лорда Кэра. Мистер Сэн Джон посадил её в карету и сел напротив. Я полагаю, Кэр справится. Кроме того, незаметно, что у Фолка есть не только эта плаумная девица, но и другие слуги. Темперэнс с беспокойством посмотрела в окошко. Вы беспокоитесь о него, тихо сказал Сен-Жон. Она удивилась. Конечно, я беспокоюсь за него. Неожиданно увидев выражение удовлетворения на его лице, она поняла, что её беспокойство значит для него нечто большее. Она посмотрела на свои руки и ещё тише повторила: Конечно, я беспокоюсь за него. Я рад, сказал он. Думаю за него уже очень давно никто не беспокоился, Кроме вас, сказала она. Он задумался, и она впервые заметила, как хороши его задумчивые серые глаза. Я беспокоюсь за него, но это совсем другое. У меня есть семья. Неожиданно он вздрогнул и тряхнул головой, как будто что-то вспомнив. Или была, по крайней мере. Наступила неловкая тишина, ибо он явно горевал о чём-то и не хотел говорить об этом. Спустя некоторое время Temperance набралась храбрости. Он всё ещё не вышел. Выйдет, скрестил на груди руки Saint John. Вы её знали? неожиданно спросила Temperance. Мари. Она увидела, что высокие острые скулы Saint John порозовели. Нет. Я её никогда не видел. Он ещё гуще покраснел. Он он хорошо скрывал эту часть своей жизни. И он никогда не был женат? Сен-Жон помолчал. Насколько я знаю, его никогда не интересовали респектабельные женщины. Он взглянул на неё. По крайней мере, до сих пор. Наступила её очередь с пылающими щеками рассматривать свои руки. Темперэн скорее почувствовала, чем заметила, как Сент-Джон подался вперёд. Послушайте. Может быть, он кажется суровым, циничным и даже иногда жестоким, но не забывайте, его душа уязвима. Не причиняйте ему боли. Она вскинула голову. Я никогда не сделаю этого. Но он покачал головой. Это вы сейчас так говорите, но не забывайте об этом никогда. Не заставляйте его страдать. Карета покачнулась, лорд Кэр открыл дверцу. Сент-Джон бросил на Temperance предостерегающий взгляд и передвинулся на прежнее место. Вы получили то, что вам было нужно. Получил. Кэр стукнул в крышу кареты и устроился рядом с Сен-Джоном. "Фолк знает, по крайней мере, ещё троих". Сен-жон посмотрел на него с сомнением. "Это немного, но это больше, чем я знал раньше", ответил Кэр. Сен-жон усмехнулся. "И как вы будете искать этих людей?" "Я на виду справки", высокомерно ответил Кэр. Господь наведу справки. Они пререкались, но Temperance видела, что это доставляет им обоим удовольствие, хотя они были готовы тысячу раз умереть, чем в этом признаться. Она смотрела в окошко и почти забылась, думая о том, что сказал ей Сенджон. Он должно быть ошибся. Разве мог человек подобный Кэру иметь какие-то слабости? она посмотрела на него из-под полуопущенных ресниц он был увлечён разговором с энджоном однако перехватил её взгляд не прерывая свой спор с другом кэр прикрыл веки и уголок его губ чувственно приподнялся у темперэнс перехватило дыхание и она поспешила отвести глаза боже мой Если один только его взгляд так действует на неё, то она безусловно нуждалась в предостережении. Скорее они подъехали к городскому дому Сент-Джона. Доброй ночи, Кэр, миссис Дьюс, попрощался Сент-Джон. Тэмпернски внула. Доброй ночи, и спасибо вам, сказал Кэр. Всегда к вашим услугам, пожал плечами Сент-Джон. Двери за ними закрылась, и карета тронулась. Темперэнс ожидала, что Кэр сядет рядом, но казалось, ему было достаточно просто смотреть на неё. Она немного поёжилась под его взглядом, а затем у неё вырвался вопрос, давно не быкидавший её мысли. Вы знали, что она принимает и других мужчин. Вопрос был грубым, она это понимала, но Кэр умел следить за ходом её мыслей. Нет. Но она опустила глаза, она складки своей накидки и потёрла пятнышко. Она была вашей любовницей. Вы ожидали от неё верности. Да. И что? Она почти кричала: "Почему вы так равнодушны?" Она была у меня на содержании, холодно объяснил он, и больше ничего. Как долго почти 2 года. И как часто вы посещали её? Он раздражённо пошевелился. Обычно два раза в неделю. Темперэн смотрела на него, и какие-то чувства переполняли её душу, угрожая разрушить барьер молчания. Вы посещали Мари дважды в неделю в течение 2 лет. Вы сотни раз занимались с ней любовью. То, что мы делали, Не было любовью, резко перебел он. Она только отмахнулась от его слов. Однажды вы сказали, что не любили её, но хоть какие-то чувства к ней вы должны были иметь. Он молча смотрел на неё. Вы взяли на себя огромный труд и не раз рисковали жизнью, чтобы найти её убийцу. Она хлопнула ладонью по сиденью. "Должно быть, она значила для вас больше, чем просто любовница". Так вы считаете, что я должен был любить её? тихо спросил он. По какой-то необъяснимой причине Temperance охватил гнев. "И я думаю, вы хотели любить Мари Вас увлекала мысль о любви, но вы не понимали, что такое любовь. И думаю, что именно это вы ищете в Сент-Джайлсе, какой-то источник эмоций, какое-то представление о том, что такое человеческие чувства. Как вы проникцательный месье Дюс, произнёс Кер совершенно потрясённый. Вы знаете меня меньше месяца, И уже докопались до глубины моей души. Её гнев мгновенно исчез. Лазарус, что? На его скуле дёргался мускул. Что вы хотите услышать от меня? Она закрыла глаза. Что-нибудь. Всё. Объясните мне, как она была вашей любовницей, но вы не знали, что у неё были другие мужчины. что у неё был брат. Расскажите мне что-нибудь, Кэр, о каких-нибудь чувствах. Вероятно, здесь нечего рассказывать, тихо проворчал он, явно не тронутый её словами. Вероятно, мои поступки совершены лишь по капризу. Вероятно, я никогда за всю свою жизнь не любил другое человеческое существо. Вероятно, и она это не способен. Она смотрела на него, чувствуя себя так, как будто ей нанесли рану. Её овладевала страшная усталость. Я вам не верю. Все люди способны любить. Он откинул голову и рассмеялся неприятным смехом. Все? Какое ребячество. Разве шлюхи любят, а любовницы? Скажите мне, человек, который изнасиловал вашу сестру, Может, любить. Темперэнс бросилась на него, не успев даже подумать, что делает, и заколотила его по шее, по плечу, по лицу, по всему, до чего могла дотянуться. "Замолчите, замолчите, замолчите!" Он осторожно ухватил её руки за запястья. "Простите меня. Я знаю, каких слов вы ожидали от меня, но я не могу дать вам этого. Я могу вам дать только это. Он прикрыл её своим чёрным плащом, словно птица крыльями, и поцеловал